Глава 4. Хребет огней. Долина Майнестфир. 27 февраля 1407 года. В моей крови гуляла ударная доза адреналина. Все реакции на пределе. Магические зелья выпиты. На левой кисти древний серебряный браслет с руной справедливость. В правой руке клинок, который был способен убить даже Бога. Тело прикрыто броней, которая не сдержит удар демона, если он доберется до меня, но хотя бы смягчит его. На голове остроконечный шлем, на поясе и в сапоге — по зачарованному серебряному кинжалу, а под плащом — небольшая сумка с запасом целебных магических микстур. Норма. Я был готов к сражению и уверен, что если кому и улыбнется сегодня удача, то нам. «Ведь нельзя проиграть битву, если рядом с тобой легендарный император и полубог, а также ламии и паладины Каманьо». «Или все же можно. Противник-то у нас тоже не слабый и прет в нашу сторону очень уж уверенно и без какой-либо опаски». «Только победа!» — перегоняя в левую руку плющ и стискивая зубы, сказал я сам себе. Демоны ничего не знают о моей дружине, поскольку нас не видно, а магический фон ламий и самого Императора забивают нашу энергетику. Это очевидно, вот и бегут демоны в ловушку. Так что спокойно, Урквард, все имеет свое объяснение. Эта мысленная накачка подбодрила меня, хотя казалось, дальше уж некуда». А затем я услышал приказ «Иллира Анха» и дал команду сотенному сигнальщику, который находился рядом. горнист протрубил в свою надраенную блестящую трубу и стало не до беспокойных мыслей. Понеслось. Кеметцы шагнули к каменным баррикадам. Защелкали мощные арбалеты и предохранительные стопоры магических энергокапсул — которыми я, как богатый человек и рачительный хозяин, щедро снабжал свою дружину. Полетели вниз стрелы и гранаты, и долина под нами, точнее небольшой ее кусочек, превратилась в кромешный ад. Сильные взрывы сотрясали окрестные горы. Падающие в пространство между двумя склонами бомбы взорвались с такой яростной силой, что меня всего затрусило, а сложенные на перевале камни, из коих войны делали баррикады, потоком покатились вниз, прямо на лед реки. И моментально в воздух поднялись огромные куски льда, булыжники, пепел, столбы пара, языки пламени и фонтаны горячей воды. Слева, со стороны скал, в долину рухнуло несколько больших скальных сколов, каждый весом в несколько тонн, их попросту сбило ударной волной, и хорошо, что никого из оборотней не зацепило. А справа ударили чародеи школы Данцефар, которые стали опустошать свои артефакты с такой скоростью, что за одну минуту разрядили месячную подзарядку. Виу! Подвывая словно минометный снаряд, в демонов полетела огромная огненная клякса, а потом ветвистая молния. Следом на вскрывшуюся реку опустилось густое темно-зеленое облако. Тут же яркая вспышка, будто магниевая. И еще один мощнейший взрыв. Далее туман, который разъедает любую органику. Затем снова молнии и огнешары фосфорицирующий свет и напоминающая кислотный дождь, водяная взвесь. Все это опускалось на уже лишенную ледяного покрова безымянную реку, вздрагивало, смешивалось и уничтожало орущих от боли монстров. События происходили очень быстро, и вскоре я уже не мог ничего разглядеть. Гранаты и стрелы продолжали падать вниз. Заклятие, каменная шрапнель, тяжеленные горные валуны, вода, пламя, пар и лед смыкались над прислужниками неназываемого. И я подумал, что выжить в этом смертоносном хаосе невозможно даже с мощным энергощитом. От этого душа едва не запела, слишком сильно я себя накручивал перед боем. И мелькнула мысль, что я переоценил противника, который получил свое и нашел под градом смертельных заклятий стрелами, гранатами и камнями печальный конец. Однако я ошибался, ибо опыта в магических войнах у меня маловато. Битва только начиналась, и через пару минут демоны показали, на что они способны. Огромное облако из черного дыма, пыли, гари, пара и снега сдвинулось, вышло из берегов реки и поползло прямо на перевал. Это двигался энергетический щит демонов, которыми руководил Ушии Иир. И вскоре я разглядел бегущих в атаку монстров, которых мы ослабили, но не уничтожили. Мелочь, конечно, хвостаторогатую шваль почти всю переколотили». А вот самых сильных наемников Дольнего мира, драконидов и пару десятков бараноголовых мутантов-метаморфов не смогли. И тогда в бой вступили ламии и паладины. Нанхасы, которые, в отличие от Джон, не меняли своего облика, образовали линию между своими женщинами и демонами. Перезарядившие арбалеты дружинники оттянулись на фланги и приготовились к отстрелу монстров, которые первыми окажутся перед ними. Оборотни ждали сигнала, а чародеи и гранатометчики продолжали кидать в наступающих демонов гранаты и заклятия. Языки пламени взмывали в небеса. Энергощит монстров трещал по швам, но они щедро вливали в него свою силу, которой у них было на удивление много. Им бы отступить и перегруппироваться, дабы избежать потерь. Но мы их разозлили, и монстры имели четкий приказ на уничтожение Лами и Анха. Поэтому демоны не остановились, и когда они приблизились к нашим позициям вплотную, северные ведьмы нанесли общий удар». «Бум!» — раздался грохот таранного удара. Звук словно лопнула туго натянутая гитарная струна. Ламии кинули в противника все, что успели накопить, но не пробили защиту монстров. Однако очередная порция магических бомб и заклятий немедленно обрушилась на задымленный склон, и прикрытие противника не выдержало. Невидимые загарью демоны вновь зарычали от боли и ярости И помчались в наступление Сколько их к этому моменту оставалось на ногах И в состоянии вести бой, я не знал Но не менее двадцати пяти голов плюс уши и Ир Который строил всех своих подручных вместе взятых Я только чувствовал, что ко мне приближается смерть И если бы не илиир анха от которого исходила волна уверенности, и ламии с паладинами. Кто знает, возможно, наши нервы, я говорю о людях, не выдержали, и мы бы обратились в позорное бегство, и стали бы кормом для монстров. Ну, а так еще и ничего. Мы остались на месте и продолжали сражаться». Длинными скачками враги приблизились к нам и спустя несколько мгновений оказались на перевале. Опытные кеметские сотники и дружинники не растерялись. Моментально последовал дружный арбалетный залп, и более двухсот стрел полетели в демонов. Часть болтов сгорела на индивидуальных силовых полях драконидов. Еще сколько-то стрелков промазали, руки-то трясутся и нервишки шалят. Но некоторые стрелы своей цели достигли. Арбалетные болты вонзались в тела монстров с треугольными и бараньими мордами, пробивали их крепкую чешую и добирались до мяса. Успех небольшой, слишком крепкие твари эти дракониды. Да и рогатые лишь немногим слабее, однако и такой результат был неплох. А затем началась свалка. горнист второй сигнал!» Выкрикнул я и, не оглядываясь, вместе с Элиром Анха направился навстречу нашим врагам. «Ду-ду!» Два раза пропела труба, и меня, командира, который должен был руководить действиями всех отрядов, захватил бой. И понятно почему. Офицеры сами разберутся, куда им своих воинов направить, а шанс прикрыть реального полубога и основателя империи предоставляется не всякому и не каждый день. Над перевалом стелился дымок, с левого склона спускались оборотни, а чародеи школы Дацефар и воины из отряда Амата продолжали молотить по реке, откуда выбирались чудом уцелевшие оглушенные монстры. Паладины каманио уже рубились с демонами, ламии кидали в монстров магические стрелы и воздушные вихри, которые буквально разрывали демонов на части. За моей спиной находилась Атири. Я чувствовал присутствие девушки, которая была готова мне помочь, и посмотрел на Элира. Император схватился с одним из драконидов, который, как и он, был вооружен огненной плетью и в моей помощи не нуждался. Бойцы вертелись с такой невообразимой скоростью, что мне за ними, даже несмотря на магическую подпитку, уследить было сложно». А затем передо мной появилась отвратительная насекомообразная тварь. Понятно, что демон, только неясно ясно, он таким родился или преобразовался в ходе боя. Вероятнее всего второе, хотя это не важно. А важно то, что мерзкий монстр, по-моему, помесь огромной стрекозы и скалопендры, перебирая своими шестью парами лап и щелкая острыми полуметровыми жвалами, которые выдавались вперед, мчался в мою сторону. Наверное, он не хотел меня убивать, по крайней мере, прямо сейчас. Просто я оказался между демоном и Анха, который и являлся основной целью монстра, и он хотел меня подранить или сбить с ног, а затем атаковать увлеченного поединком паладина кама Однако обойти меня без боя у грозной твари весом под 150 килограммов и с отличной реакцией не получилось, ибо я не такой слабак, каким выгляжу, хотя и не маг, и не паладин пока. Плющ был готов к применению, и я не медлил. Сознание заставило магическую энергию несколько плетей скрутиться в один толстый жгут, и я кинул его в морду монстра. «Имелась надежда, что я выбью его большие фасеточные глаза, и плющ проникнет в мозг демона». Но нет. Существо Дольнего Мира обладало отменной реакцией, и это неудивительно. Слабаки в мире мертвых обычно не выживают, идут на корм более сильным тварям. Поэтому оно вовремя пригнуло свою голову, и мое заклятие только контузило демона». Силовой жгут вскользь прошелся по черепу противника, который на краткий миг потерял ориентацию, а мое магическое оружие от соприкосновения с телом монстра рассыпалось. «Не останавливаться!» — взбодрил я себя мысленным окриком и сразу же потянулся к следующему кмиту — иглом света, и одновременно с этим решил атаковать тварь мечом. Взмах черного клинка и шаг на противника. Следующее заклятие было уже почти готово к применению, но демон быстро пришел в себя, и его жвалы щелкнули прямо перед моей ногой. Не достал. Совсем немного. И это означало, что придется пускать в ход магию. Однако пока я останавливал огромные насекомые и готовил заклятие, Атири, которая по-прежнему держалась рядом, тоже не зевала, и она помогла мне. Бац! Мощный силовой молот опустился на голову демона, и его череп треснул. Моментально запахло гнилью, и я едва не опорожнил желудок. Но сдержался, и когда монстр, который упрямо не желал умирать, передней парой лап обхватил свою голову, может, пытался ее собрать, я снова перешел в атаку. Верный клинок опустился на череп демона, рассек прикрывающие голову лапы и вскрыл кость. «Удар! Быстрый и стремительный! Хруст, вой твари и кровь! Замах и очередной удар! Еще один! И еще! И еще! И снова! И опять!» На кольчугу и сапоги летела дурно пахнущая жидкость, но я не обращал на это внимания я наносил удары до тех пор, пока демон не перестал шевелиться. А затем, подумав, что после сражения надо будет отрубить наемнику не называемого жвалы, это ведь знатный трофей, я посмотрел на атири, которая метнула молнию в одного из демонов приземистого барана-голого крепыша. Однако тот скотина отбил заклятие и сам набросился на нее. Уходя из-под удара, ведьма перекатилась по земле, и демон, лапы которого трансформировались в клинки, ее не достал. Вот только отпускать Атири он не хотел и продолжал ее преследовать. А поскольку рядом никого, кто бы смог ее прикрыть, не оказалось, то в бой пришлось вступить мне. Бегом я преодолел разделявшее меня и бараноголового расстояние, прыгнул и обрушился на него со спины. Но опытная тварь почуяла мое приближение и, обернувшись, попыталась на лету пронзить меня руками-клинками. Отвернуть в сторону было невозможно. Время замедлилось, и все, что я смог сделать, это выставить перед собой меч и выпустить из левой ладони иглы света. Рука исторгла убивающие нечисть и нежить заклятие. А поскольку демоны — это мертвецы, Кстати, Элир Батькович Анха, наш доблестный и легендарный основатель государства, в эту категорию тоже попадает, просто у него ступень выше. То всем, кто попал под излучение, пришлось нелегко. Свет распространился по полю боя вспышкой, короткой и мощной. На миг он ослепил меня, зрение вернулось лишь тогда, когда я рухнул на тело живого, но потерявшего сознание барана-голового демона. Мои глаза были широко распахнуты, и я смотрел в обожженную морду монстра. Он дышал и еле заметно шевелился, а я был растерян, сидел на его грудной клетке и, как всякий живой человек, который оказался перед лицом опасности и не знал, как поступить, сделал то, что велели инстинкты. Правая ладонь покрепче обхватила и рут и подняла его рукоятью вверх. Затем я резко опустил оружие вниз, и остриё вонзилось барана головому монстру прямо в раскрытый рот. Снова раздался хруст костей и хрящей, а затем разлились гнилостные запахи. Я убил тварь с одного удара. Повезло. Но сражение еще продолжалось, и я поднялся, взглядом отыскал ламию, которая стояла рядом, была в безопасности и улыбалась мне. А затем, невдалеке от нас, увидел Иллира. Он прикончил своего противника и находился в центре небольшой площадки. Вокруг шла битва которой паладины, дружинники и оборотни крушили существ Дольнего мира и были близки к победе, ибо в среднем против одного монстра выступило по десятку бойцов. Но полубог не спешил кидаться в бой, и на него никто не нападал. Огненная плеть свелась в кольцо под его ногами, а труп поверженного демона валялся за спиной Элира. «Почему он не бьется? Может, ранен?» Активируя черную петлю, спросил я сам себя. Нет, Анха выглядит нормально. Он словно чего-то ждет. Но чего или кого? Ответ пришел сразу. Строй нанхасов и дружинников распался, и наши бойцы пропустили в импровизированный круг непомерно здорового драконида. Рост свыше двух метров, мощные широкие плечи и крупная треугольная голова с чистоколом острых зубов в пасти. Таким предстал перед нами Ушии Иир, существо, которое было гораздо старше Иллира Анха, опытнее и сильнее. И самое главное, в тот момент мне показалось, что демон не сам по себе. За его спиной, помимо собственной тени, находилась тень еще одного существа. И это заметил не только я. Атири, эта бесстрашная девушка-воин, вскрикнула и сделала шаг в сторону. Ламии, видимо, по команде Таусы, дружно сконцентрировались на вражеском лидере и обрушили на него град магических точечных заклятий. На секунду Ушии Иир оказался объят огнем. По его туловищу пробежали снопы электрических искр, от которых волосы на моей голове встали дыбом, хотя я находился в стороне. Однако Драконида это не смутило. Он оскалился и взмахнул лапой. И после этого вокруг меня, Драконида и Императора возник силовой кокон. Демон что-то прорычал. Он обращался к Элиру. И тот ему ответил. «Договорились». «Я принимаю вызов». Сказав это, император кинул взгляд на ламий, которые прекратили обстрел ушии и Ира, ибо внешнее силовое поле отбивало их заклятие, и уже случилась пара опасных рикошетов. А потом Иллир посмотрел на меня, и я услышал его мысленный посыл. «Атакуй демона своим кмитам. «Он получает поддержку напрямую от называемого и один я его не остановлю». «Живее, граф!» Северные ведьмы, которые не могли достать драконида, вновь сосредоточились на более слабых демонах. А на закрытом от них пространстве намечался поединок. «Это ясно и вроде бы все честно». Но поступил приказ императора, который не собирался в одиночку биться с более сильным противником, имевшим прямой доступ к энергии своего бога, и он задействовал меня. Ну и что делать? Не сомневаться и драться. С расстояния примерно в 10 метров я метнул в драконида черную петлю, которая, подобно аркану, упала на его плечи и сомкнулась на шее монстра. Конечно, это было глупостью, признаю. Ведь по сравнению с Суши и Иром, граф Ройха, что муравей, которого можно прихлопнуть одним пальцем. Однако в моей голове царил ковардак. Только что я прикончил двух не крутых демонов, а в руке было готовое заклятие, и враг находился совсем рядом. Поэтому я не думал о последствиях, а моментально повиновался первому императору Остверов и сделал то, что считал нужным и необходимым. И когда древнее имперское заклятие спиленала у шиира, я привычно сжал кулак напряг кисть, потянул невидимую силовую веревку на себя и прокричал элир убивай его убивай император не оплошал он метнулся на врага и его плеть опустилась на голову драконида. Однако магическое оружие ничего не смогло ему сделать, а затем уши Ии и Ир дернул за черную петлю, и она оборвалась. Мое плечо вывернулось, и я рухнул на колени. За прозрачной силовой преградой что-то кричало «Отири», лицо которой исказило гримаса боли и отчаяния, и я подумал, что она действительно меня любит. А потом от боли и шока я стал терять сознание, и прежде чем рухнуть на камни, потянулся к последнему кмиту, полному восстановлению. Как я его применил, не помню. Однако успел это сделать, наверное, по привычке, и практически сразу пришел в себя. Темнота, боль, по лицу течет кровь. Левую руку не чувствую, впрочем, вскоре это прошло. Целебное заклятие подействовало замечательно, как обычно. Мозги немного прочистились, боли и судороги отступили. Рука вправилась, а кровь запеклась. Рядом с моим телом рубились и лир, и драконит, и император проигрывал. Я попытался разглядеть их магическим зрением, и у меня это получилось. Два энергетических сгустка мечутся рядом и дергаются. Один светло-желтый — это эллир, и его оболочка тускнеет, а другой — темно-красный, практически багровый, с ярко-зеленой окантовкой. И к его вершине присоединен энергоканал, бледненький такой. И где-то я уже его видел. Где? Вспомнил. На острове данца, когда называемый пытался высосать жизнь из-за «Тогда ее спас только мой клинок из метеоритного металла». «Так, может, он поможет и сейчас?» «Пожалуй, что так. Все равно ничего больше нет. ни Не кинжалом же полубога резать». Я приподнялся, слегка подкинул меч, примерился, поймал его за рукоять, а затем метнул в направлении демона, так, чтобы он прошел над головой у шеи ира. Раскручивая словно пропеллер, клинок просвистел по воздуху и рассек бледную нитку, которая соединяла драконида с Дольним миром и делала его сильнее. Внешний защитный купол, который окружал место поединка, моментально исчез, после чего Атири не растерялась красавица, метнула в демона молнию, которая вонзилась ему в спину, и вот этот удар уже достиг своей цели. Драконит замер, а тут и другие ламии подключились. На демона обрушился очередной шквал магических зарядов, и он, разворачиваясь, попытался удрать. Подпитки-то от бога нет. Однако илир находился рядом и, сделав длинный выпад, преобразовал плеть в копье. И острие этого оружия вошло дракониду точно в правый глаз. Уши Иллир умер мгновенно. Попадание в мозг даже полубог не перенесет, особенно если удар был нанесен другим полубогом, пусть даже менее продвинутым. Мощное тело драконида рухнуло на наземь. Иллир Анха остановился над ним и потянул на себя копье, которое опять изменило форму и стало превращаться в меч. Ламии и паладины добивали демонов, которые не успели сбежать. Таких оставалось всего двое или трое, и мой гарнист, словно на заказ, скорее всего, по команде Квиста протрубил сбор. А ко мне подскочила Атири, которая присела рядом, поймала мой взгляд, и я увидел, что ее глаза наполнены слезами. Она плакала. От счастья, что ли? «Возможно, чай не чужие мы». Через многое вместе прошли, и такая искренность чувств с ее стороны не могла остаться без ответа. Пусть даже если они навеяны сверхсуществом по имени кама -Нио. Плевать. Любовь, она любовь и есть, и хотя я отношусь к Ламе как к другу, учителю и боевому товарищу, все запоминается. «Помоги встать», — попросил я Атири. Она вскочила, рукавом жреческой мантии смахнула с резинки и протянула мне ладонь. Я поднялся и огляделся. Перевал был покрыт свежими ямами и оплавленным камнем. Кругом вонь, которая исходила от мертвых демонов. И еще мои ноздри улавливали запах крови. Победа без жертв не обошлась, и только на том пространстве, которое я видел, лежало несколько мертвых оборотней и не менее двух десятков моих дружинников. О раненых и говорить нечего. От магии и осколков пострадал каждый четвертый, не иначе. Но основные итоги я собирался подводить позже. Я было сделал шаг по направлению к Илиру, который снимал с тела убитого Ушии и Ира какие-то артефакты, и в этот миг почувствовал на себе взгляд, очень злобный и сильный. Машинально я выхватил из ножен кинжал и сделал пол оборота влево, навстречу опасности. Промелькнула мысль, что кто-то из недобитых демонов готовится меня убить». Но я увидел лишь рваную тень человека, которая отделилась от трупа драконида и, скользя по грунту, приблизилась ко мне. «Что же это за тварь такая?» — мысленно воскликнул я, а затем тень попыталась слиться со мной. Снова пришла боль, но не физическая, а душевная. Показалось, что в меня кто-то пытается пролезть и выпивает мою душу. Хотелось закричать, но не получилось». Думал подать знак о тире, мол, выручай. Однако девушка застыла без движения, словно время остановилось, и казалось, что мука, нестерпимая боль, будет длиться вечность. Однако полыхнул огнем мой родовой охранный браслет с семейной руной, и ему вторил травяной узор кама на груди. После чего тень, которая не успела оставить на мне свою метку, резко отпрянула и рассеялась. «Что с тобой?» Время сдвинулось. Ламия снова ожила и бросилась ко мне. Вот только я девушку уже не видел. Темная пелена опять накатила на меня. Взгляд померк, и я отключился.